Как и на суше, развитие артиллерии на море было бы невозможно без энтузиастов, способных нести бремя, расходов и готовых отказаться от традиционных способов вести войну. Английский король Генрих VIII любил пушки. Он нанял в Европе летейщиков, чтобы наладить орудийное производство в Англии и военных судостроителей, чтобы они модернизировали его флот. Вступив на престол в 1509 году, 18-летний Генрих оценил преимущество нового изобретения, простого, но чрезвычайно важного – орудийного порта. Раньше капитаны ставили орудия на открытой верхней палубе и вели огонь поверх парапета – планшира. Орудийный порт, висящий на петлях люк в борту, позволил вести огонь также и с нижних палуб. Теперь корабль мог нести больше пушек большего размера. Их можно было разместить на нижних палубах непосредственно над ватерлинией. На время плавания порты задраивались, законопачивались и не пропускали внутрь моря. Во время боя канониры поднимали крышки люков и стреляли прямо из трюма. Произошло и еще одно конструктивное изменение. Поскольку практика абордажного боя постепенно выходила из употребления, «Фаркастель» и «Ахтеркастель» начали постепенно уменьшаться в размерах, пока не исчезли вовсе. Ведь с того момента, как главную роль стала играть пушка, эти башенки превратились в удобную мишень, не предоставляя, в свою очередь, надежной защиты. Однако полубак, передняя часть палубы, по-английски до сих пор называется «фокасл», напоминание о старинной конструкции, давно вышедшей из употребления. Военно-морские архитекторы сделали палубу более плоской и освободили ее от всего, что мешало стрельбе из больших орудий. Шире всего корпус этих кораблей был на уровне ватерлинии. Так обеспечивалась дополнительная остойчивость. Генрик взял на вооружение и другую техническую новинку — большие чугунные пушки, которые как раз в это время научились отливать оружейники. Железо было гораздо дешевле и доступнее мети, однако для его обработки требовались более высокие температуры. Достичь их позволила доменная печь, которая как раз в это время все шире применялась в Европе. Литейщики разрабатывали новый тип орудия с более толстыми стенками, чем у бронзовых пушек, Так компенсировалась большая хрупкость чугуна. Эти пушки были значительно тяжелее, но когда речь шла о корабельных или береговых орудиях, лишний вес не имел большого значения. Мастера, работавшие с чугуном, избегали богатого орнаментального убранства, свойственного бронзовым пушкам. Их изделия были черного цвета и выглядели строго утилитарными. Англичане начали ставить чугунную артиллерию на корабли в 1534 году. Скоро они разовьют обширную экспортную торговлю этими более дешевыми орудиями.